Лягушки и жабы Лягушки и жабы — бесхвостые амфибии. Они питаются насекомыми, впадают в спячку при сильном холоде или засухе. Часть жизни проводят на земле, а часть — в воде. Размножаются, откладывая икру в воду. Только у лягушек икра комками, а жабьи кладки больше напоминают ленты или полосы. Из оплодотворенной икры появляются головастики, имеющие жабры и хвосты. По мере роста у головастиков уменьшается хвост, отрастают лапки, а жабры исчезают. Постепенно меняется строение органов. Например, у головастиков глаза расположены по бокам, ну а со временем они переходят к верхней части головы и делаются более выпуклыми и округлыми. Изменение внутренней анатомии приводит к тому, что головастик все чаще появляется на поверхности, чтобы дышать воздухом. На то, чтобы обрести привычный нам облик, маленькой лягушке требуется около 12 недель. Кожа у лягушек и жаб голая, то есть не покрыта ворсом или мехом. У лягушек она, как правило, более гладкая и влажная, а у жаб бугристая и сухая. И неудивительно, ведь жабы проводят куда больше времени на суше. Долгое время было принято считать, что все жабы ядовиты, а лягушки нет, но это не совсем верно. В мире существует множество разновидностей лягушек, и некоторые из них весьма опасны. Так, например, выделение лягушки-чесночницы не нанесут человеку особого вреда, но концентрации токсина на их коже и в слюне Вполне достаточно, чтобы убить или отравить небольшое животное. В Европе и Евразии редко встретишь по-настоящему опасную лягушку. но в тропических лесах Центральной и Южной Америки обитают очень ядовитые лягушки семейства дендробатида. Их железы вырабатывают высокотоксичные вещества, способные привести к гибели человека или крупного хищника. Маленькая ярко-желтая лягушка с грозным именем ужасный древолаз живет в дождевых лесах Колумбии и считается одним из самых опасных позвоночных на Земле. Что примечательно, эта амфибия не рождается ядовитой, а становится такой по мере взросления, благодаря окружающей среде и диете. В природе ужасные древолазы питаются насекомыми, которые позволяют им накапливать сильнейший органический яд, Батрахотоксин. Действительно, в семействе жаб куда больше ядовитых особей, чем среди лягушек. Если приглядеться, то можно заметить овальные выросты, расположенные над лопатками жабы. Это железы, выделяющие токсичную слизь. Она необходима не только для увлажнения кожи, но и для того, чтобы отпугивать врагов. Для самой жабы ее яд безвреден, и токсины она выделяет не все время, а лишь когда чувствуют непосредственную угрозу. И жабы, и лягушки, хищники, растениями и планктоном питаются только головастики. Взрослые же особи предпочитают диету из мелких беспозвоночных и насекомых, комаров, пауков, мух, улиток и слизней. Лягушек и жаб часто путают, хотя между ними есть ряд существенных различий. Так, к примеру, у некоторых видов лягушек на верхней челюсти есть зубы, в то время как зубастых жаб не существует. По суше лягушки перемещаются прыжками, а жабы ходят, переставляя лапки. Причина тому в разнице между длиной их конечностей. Зимой жабы впадают в спячку на суше, а лягушки зарываются в донный ил. В некоторых культурах различия между лягушками и жабами долгое время не существовало. В русском языке слово лягушка появилось только в XVII веке. До этого всех земноводных именовали просто жабами. В Ветхом Завете описано, как египетский фараон отказался освободить порабощенных сынов Израилевых, за что на его страну было неспослано десять казней. И вторым по счету бедствием стало нашествие жаб лягушек они заполонили дворец фараона дома и улицы, чем причинили изрядные неудобства по мнению христианских богословов таким образом египтяне были наказаны за свою языческую религию, поскольку их священное животное сделалось орудием божественного возмездия. фараон призвал своих колдунов и магов чтобы те избавили от этой напасти землю египетскую, но их заклинания не помогли. Лягушек стало еще больше, и тогда фараон обратился за помощью к еврейскому пророку Моисею. Тот помолился, после чего лягушки покинули земли и дома египтян и остались жить только в воде. Хекет В Древнем Египте почитали богиню дождя Хекет, которую изображали как прекрасную женщину с лягушкой на голове или женщину с головой лягушки. Она была божеством плодородия и отвечала за ежегодный разлив Нила, от которого напрямую зависела урожайность окрестных земель. Беременные египтянки носили амулет в виде лягушки, сидящей на лотосе, а повитухи, помогавшие природах, звали себя служительницами хикет. Жизненный цикл земноводных настолько причудлив, что в древние времена о лягушках и жабах ходили поразительные легенды. В своей многотомной естественной истории Плиний-старший написал так «Лягушки рождаются из болотного ила, затем, через несколько месяцев, погибают, а следующей весной вновь возвращаются к жизни из той пыли, в которую превратились их мертвые тела». В Китае лягушек называли небесными цыплятами и верили, что они выпадают на землю вместе с росой а в Египте считали, что лягушки зародились из первобытного ила, который существовал до сотворения мира. Идея, что различные формы жизни постоянно самозарождаются из неживой материи, была крайне популярна в древние времена. Об этом писал и Аристотель, и многие ученые эпохи Средневековья. Так знаменитый архиепископ и богослов Василий Великий, живший в IV веке, утверждал, что насекомые — лягушки, угри и мыши — в жаркую влажную погоду возникают самопроизвольно, прямо из земли. Корнелий Агриппа, немецкий алхимик и натурфилософ XV века, в трактате «Оккультная философия» упоминает как неоспоримый факт, что жабы поедают своих детенышей, как, впрочем, и другие животные, что рождаются из гнили в земле, в воде, в разваленных домов. Даже в более просвещенные времена, когда изучением природы начали заниматься систематически, через опыты и наблюдения, теория спонтанного зарождения жизни воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Один голландский ученый описывал свои опыты по получению мышей из тюка грязного белья и пары горстей пшеницы, а другой уверял, что наблюдал за каплей майской росы через микроскоп и своими глазами видел, как из нее сформировался маленький лягушонок. Европейских алхимиков очень интересовали ядовитые свойства лягушек и жаб, а также их способность к самозарождению. Например, бытовало мнение, что если засушенных лягушек и змей истолочь в порошок, завернуть в холстину, а затем зарыть на некоторое время в навоз, то в нем образуются зародыши этих животных. Если кто пожелает нанести урон имуществу своего неприятеля, то этот навоз следует тайно разбросать у него во дворе или огороде. Через некоторое время лягушки и змеи расплодятся во множестве. А если тот же порошок добавить кому-либо в пищу или питье, то лягушата и змейки возникнут в желудке человека и будут его мучить. Избавлять же от этой болезни рекомендовалось крайне странным образом. Вокруг больного нужно разложить свежую малину и землянику. То, что растертое в порошок лягушка способна возродиться сама по себе, в те времена не подвергалось сомнению. И это ее свойство описывалось во многих средневековых трактатах по магии и алхимии. Джамбатиста де Лапорта в книге «Природная магия» дает такой рецепт. «Возьмите большую жабу, положите ее в банку с аспидами» Давайте им в продолжении долгого времени только ядовитые шампиньоны, начиненные наперстянкой и цикутой. Затем рассердите их ударами, жаром и мучайте разными способами, пока они не издохнут от гнева и голода. Тогда осыпьте их пеной хрустального порошка и молочая, положите в закупоренную реторту, поглотите медленно всю влагу огнем, после чего оставьте охладиться и отделите остатки трупов от несгораемых частей, которые останутся на дне реторты. Вы будете иметь два яда — жидкий и в порошке. Жидкий будет также действенен, как прославленная акватофана. В порошке может высушить или состарить в несколько дней и затем умертвить при страшных страданиях и всеобщем расслаблении того, кто примет щепоть, размешанную в напитке. О лягушке в физиологе. В древности не всегда отличали лягушек от жаб, зато четко понимали разницу между сухим и мокрым. В знаменитом трактате «Физиолог» упоминается два вида лягушек, наземные и водные. Лягушка земная переносит солнечный зной и жар, когда же непогода ее застигает, погибает. Водная же лягушка, когда выйдет из воды и коснется ее солнца, тотчас снова в воду погружается. Крестьянские богословы считали, что таким образом благочестивые люди противопоставляются всем прочим. Есть те, кто переносит жар искушений, а если случаются гонения, то погибает, как положено мученику. Обычные же люди искушений страшатся и прячутся от них, живут малыми желаниями, плодятся и размножаются. В христианских богословских текстах лягушка упоминалась как символ ненасытного наслаждения мирскими удовольствиями, зависти, жадности и невежества. Все, так или иначе, связанное с культом плодородия, средневековые христиане относили к категории языческого и дьявольского. Толкователи апокалипсиса напрямую связывали лягушку с силами зла. Случалось, противопоставляли ловкую аккуратную лягушку толстой бородавчатой жабе, а порой всех земноводных мели под одну гребенку. Долгое время жаба наравне с черным вороном и змеей считалась оккультным животным, способным причинить человеку вред. Как совершенно справедливо заметил великий Парацельс, все есть яд и все есть лекарство, то и другое определяет доза. Использовали амфибии и для лечения болезней. Большие округлые глаза жаб считались лучшим средством от бессонницы. Согласно старинному рецепту, нужно было отделить одним ударом голову жабы так, чтобы при этом один глаз у нее был закрыт, а другой открыт. Голову следовало засушить и ту половинку, что с открытым глазом, отдать страдающему сонливостью, а половинку с закрытым глазом, рекомендовалось носить при себе страдающим бессонницей. Кожу жаб использовали для выведения бородавок, а если кого-то ужалит змея, рекомендовалось срочно приложить к ранке лягушку. Если плотно прижать ее животом к месту укуса, то лягушка впитает в себя змеиный яд, раздуется и окалеет. Тогда следует взять другую лягушку и сменять их до той поры, пока одна из них не останется жива. Это будет означать, что весь яд вышел из раны. Лягушек и жаб относят к хтоническим животным. Они олицетворяют дикую животворящую мощь земли. Люди давно обратили внимание, что каждый год у водоемов и на болотах появляется обширное поголовье лягушек и жаб. Откуда они брались? Из капель дождя или из сырой земли доподлинно да не знали но лягушкам приписывали удивительную плодовитость и стойкость. Это животное объединяло в себе силы двух стихий — земли и воды. Согласно народным поверьям, своим кваканьем лягушки и жабы вызывают дождь и предвещают обильный урожай. И действительно, земноводные крайне чувствительны к перепадам влажности воздуха и заранее предчувствуют изменения атмосферного давления. В земледельческих культурах преуспевание всего сообщества напрямую зависело от урожая, который, в свою очередь, был связан с плодородностью земли и регулярным орошением влагой. Лягушка, которая взаимодействовала и с водной стихией, и с землей, служила проводником сразу двух мощных сил, становилась символом защиты и благоденствия. Считалось, что все наземные и подземные водные течения находятся под управлением Луны, поэтому лягушку часто связывали с этим ночным светилом. Южные славяне считали, что от жаб родятся ужи и прочие змеи, и что если жабу семь лет продержать в крынке так, чтобы та не видела солнца, то она непременно превратится в летающего змея. Поляки верили, что у жаб есть свой царь, гигантская особь, на голове которой бородавки образуют гребень, напоминающий корону. Ходит такая жаба на задних лапах, а на передних лапах у нее острые когти. Бытовали также многочисленные поверья, согласно которым лягушки — это заколдованные женщины. Вспомните русскую сказку о царевне лягушке. Она сбрасывала лягушачью кожу и на время становилась удивительно красивой и мудрой девушкой. Лягушки или жабы не только связаны с темными силами, дарующими жизнь и плодородие, но и могут быть оборотнями. Но в славянской фольклорной традиции они, как правило, не несут зла, а даруют любовь, благо и защиту. Лягушек повсеместно использовали в любовной магии. Ведьма могла наложить заклятие на жабу, дав ей имя того, кого хотела приворожить. Но если жабу удавалось уничтожить, заклятие переставало действовать. А если на рассвете подстеречь на болоте первую лягушку, которая подаст голос, проткнуть ее иглой с ниткой, а затем незаметно прошить этой иглой одежду желаемой особы, то она воспылает к вам сильными чувствами. Лягушачьи косточки использовались не только в приворотных обрядах, также их носили как обереги. Так или иначе, убийство лягушек было недобрым делом и прибегали к нему только при крайней нужде. Люди верили, что лягушки приносят дождь, и при сильной засухе у восточных славян был обычай убивать лягушку. С трупиком несчастной амфибии затем поступали по-разному. В одних местах ее хоронили у колодца, в других – возили в лапте вокруг села. После прихода христианства возникла легенда, что лягушки – это души людей, утонувших во время всемирного потопа. Бытовало также мнение, что лягушки со временем станут людьми, а те, кто живет сейчас, превратятся в лягушек, поэтому убивать их — большой грех. По поверью, женщина, проглотившая лягушку, должна была вскоре забеременеть. В народной медицине лягушки и жабы были плотно связаны не только со способностью давать потомство, но и со зрением. Поляки верили, что тот, кто наступит на лягушку, может ослепнуть, а если нужно было кого-то специально лишить зрения, то достаточно натереть дверь его жилища лягушачьим жиром. С помощью лягушки или жабы можно было защитить себя от дурного глаза. По поверьям, на удачу следовало носить при себе жабу в роговой коробочке или привязать ее в мешочке под мышкой. Вероятно, речь шла о вполне живой жабе или лягушке, хотя такое соседство кажется сомнительным и крайне неудобным как для человека, так и для животного. В Японии считали, что лягушка способна помочь вернуться из долгого путешествия, иероглифы, которыми писалось слово лягушка, созвучны слову «каэру», что означает «возвращение домой». В наши дни японцы дарят амулеты с изображением лягушки тем, кто отправляется в дальнюю дорогу или собирается переезжать. Дождь из лягушек В IV веке до нашей эры греческий философ Теофраст отрицал возможность существования дождя из лягушек и полагал, что они выползают из-под земли после сильных дождей. Однако это метеорологическое явление, хоть и крайне редко, но действительно случается. Дожди из лягушек, рыб, птиц и даже креветок могут выпасть после сильного шторма или торнадо, подхваченные атмосферным вихрем, мелкие животные переносятся за пределы своего ареала обитания, а затем падают на землю вместе с осадками. Последний известный случай дождя из лягушек произошел в 2007 году в городке Эль-Ребольедо, провинция Аликанта, Испания.